Я однажды прямо спросил капитана, как он рассчитывает изловить Левушку, И капитан показал мне график, из которого я явствовало, что активность Левушки идет на убыль. Раньше он, видите ли, изготовлял в среднем четыре-пять статуй в день, а теперь одну-две. «Мне век же ему забавляться, Павел Иванович», — сказал мне капитан. «Думаю, надолго его не хватит. Скоро он заскучает совсем» и придет в этот кабинет сам. Довод показался мне тогда убедительным, но сегодня, после утренней встречи, я уже не надеюсь ни на что. С какой стати Левушка заскучает? Когда ему скучать? У него же ни не секунды свободного времени. Ему же приходится постоянно доказывать самому себе, что он значителен, что он не просто так и он будет громоздить нелепость на нелепость, один монумент на другой, пока не наберется уверенности, достаточной для разговора с Татьяной или с учеными, или со следователем. А если не наберется? И главное, никто... Никто не желает понять, насколько он опасен. Я не о материальном ущербе, хотя тонны розового туфа, конечно же, влетели городу в копеечку. Еще неизвестно, на какую сумму он угробил мрамора. Я даже не о том, что Левушка рискует в один прекрасный день промахнуться, телепортируя, и убить случайного прохожего, отхватив ему полтуловища. Лев Недоногов наносит обществу прежде всего моральный урон. У подумайте, какой вывод из происходящего могут сделать, если уже не сделали молодые люди? Что незаслуженная слава, тоже слава, и неважно, каким путем она достигнута. На глазах у детей... У юношества он превращает центр города в мемориал мещанства, в памятник ликующей бездарности, а мы молчим. Я знаю, на что иду. Сегодня со мной поссорилась жена, завтра от меня отвернутся знакомые, но я не отступлю. Я обязан раскрыть людям глаза на его убожество. Я выхожу в кухню и надолго припадаю к оконному стеклу — Там, в просвете между двумя кронами, возле песочницы, я вижу статую, мерзкую, отвратительную статую с обрубками вместо рук. И на правой культе у нее, я знаю, процарапано гвоздем неприличное слово. Плешивый, расплывшийся, ну куда ему в монументы? И фамилия эта самая, выдевильная. Не до ногов. Я отстраняюсь от окна. В двойном стекле мое двойное полупрозрачное отражение. Полное лицо сорокалетнего мужчины. Некрасивое, но, во всяком случае, значительное, запоминающееся. И я не пойму, за что, за какие такие достоинства выпал ему этот небывалый, невероятный шанс. «Почему он? Почему именно он? А почему не я?»